Хотя он мог в итоге остаться без нее, этого не произошло благодаря неспособности финикийских городов действовать в союзе друг с другом. Когда корабли финикийского флота, на которых служили граждане, уже подчинившихся Александру городов, услышали эту новость, они перешли на сторону Александра. Тир оказался на море в меньшинстве, и Карфаген не смог пробиться, чтобы вовремя прийти на помощь. Жители Тира, тем не менее, и не думали сдаваться. Они вывезли из города сколько смогли женщин и детей и отправили их в Карфаген. Не имея возможности воевать на море, они пригнали весь оставшийся флот к городу и приготовились к изнурительной обороне. Шаг за шагом Александр прокладывал себе путь. Насыпь была построена. Осадные орудия подтащили к стене и начали атаковать, пробивая в ней брешь. Жители Тира сопротивлялись с нечеловеческим мужеством, но в конце концов в августе 332 года до нашей эры остатки города были захвачены, и девятимесячная осада закончилась. 8 тысяч тирских жителей были убиты, 30 тысяч проданы в рабство. Сам город уцелел и после этого даже временами процветал, но уже никогда не мог действовать независимо, или самостоятельно воевать. Не было больше у Тира и царя. Азумилкос стал последним. Тир даже перестал быть островом. Море заиливалось вокруг построенной Александром насыпи, и теперь на мысе стоит скала шириной в милю. С уходом с исторической сцены независимых финикийских городов от древнего Ханаана остался только Далеко за морем гордый и сильный Карфаген. Что касается Александра, то он мог двигаться дальше. С флотом, находившимся под его командованием, и недоставшимся персам он мог продолжить свой путь на юг, чтобы захватить то, что осталось от Средиземноморских провинций. Он предполагал, что не встретит сопротивления и, разумеется, не столкнулся с ним в Иудее. Вполне возможно, он прошел мимо Иерусалима, даже не подозревая о его существовании. Иосиф, еврейский историк, писавший четыре века спустя, рассказывает, однако, историю, которой нет ни в каких греческих отчетах и которая была придумана, чтобы поднять престиж иудеи. Он утверждает, что во время осады Тира Александр потребовал помощи от евреев, что само по себе невероятно, едва ли Александр нуждался в помощи крошечного, прозябающего в неизвестности города, и ему было отказано. После завершения осады Александр якобы собирался наказать Иерусалим за это. Стал бы он терять время, когда его манил в Египет. «За пределами Иерусалима», рассказывает Иосиф, Александр встретил первосвященник Иадуй в полном облачении во главе группы священнослужителей. Александр спешился и поклонился, пояснив своим людям, что он видел точно такую же картину во сне. Затем он мирно вошел в Иерусалим и оставил евреев жить по их законам. Было такое или нет, но поход Александра не затронул Иерусалим. А вот Газа преподнесла завоевателю неприятный сюрприз. Эта древняя крепость Филистимлен в 150 милях от Тир была хорошо укреплена и имела большие запасы продовольствия. Командовал ею евнух по имени Батис, чрезвычайно преданный персам. Город располагался на холме, И в двух милях от моря, так что непосредственной помощи от флота, ныне принадлежавшего Александру, ждать не приходилось. Однако Александр не собирался оставлять у себя в тылу и эту цитадель. Он не мог тащить свои осадные машины через глубокие пески или вверх по крутому склону, поэтому подготовился к строительству прохода через пески, как в тире по морю. Весь октябрь ноябрь 332 года до н.э. он строил у крепостных стен валы. По ним протащил свои катапульты и другие осадные орудия. Между дырами, которые пробивали эти орудия и подкопами, образовались бреши, и город был взят штурмом. За этим последовала резня пострашнее, чем в тире, ибо не ожидавший сопротивления Александр уже терял терпение». Существует даже предание, что он привязал храброго Батиса ремнями за пятки и протащил его живого за своей колесницей вокруг стен Газы. Теперь Александр пошел в Египет, который капитулировал без борьбы. Он разгромил Дария в долине Тигра и Ефрата в 331 году до н.э. и подчинил себе всю огромную Персидскую империю.